Глава 14. Что мы будем делать? прошептала Сьюзен. Я не знаю, наверное, лучше посмотреть, кто это. Они вдвоём вышли из кухни. В гостиной Сьюзен сказала: "Не открывай дверь, пока не узнаешь, кто там". Дженнис подошла к дальнему краю большого широкого окна. Она приподняла край занавески, как делала это ранее в тот вечер, когда появился Глен. И увидела кого-то на крыльце. "Кто это?" спросила Сьюзен. Не могу разглядеть. Это Глен? Он слишком худой для него. Включи свет на крыльце, хорошо? Там есть выключатель у двери. Сьюзан включила его, и Дженнис узнала парня. Она быстро отступила от занавески. Уже в животе у неё похолодело. В дверь снова позвонили. Кто там? Майк, сказала Дженнис. Да ему тебе что знать, что он хочет? Когда Сьюзан открыла дверь, Дженнис стояла у окна, не зная, что делать. Хотелось спрятаться, хотелось бросить в объятия Майка, не хотелось просто стоять там словно чужая. Ну и именно это она и сделала. Боже, услышала она слова Сьюзен: "Как мы рады тебя видеть". Он посмотрел через комнату на Дженнис. "Привет", сказал он. "Привет", ответила Дженни, задыхаясь. "Я звонил несколько минут назад. Никто не ответил". "А, это был ты", промолвила Сьюзен. "Ты хочешь сказать, что ты была здесь?" "Конечно". Почему же ты не ответила? Дженнис поняла, что он задал вопрос ей. "Мы думали, что это Глен", объяснила она. "Что он задумал? Он пришёл сюда сегодня вечером". Теперь, когда Дженнис участвовал в разговоре, ей было странно стоять так далеко. Она подошла ближе. "У нас вроде бы как было свидание". "Да, на самом деле мы не О чём мы говорили?" перебила Сьюзан. "А, об этом. Тебе звонил какой-то парень". "Я?" Он хотел узнать кое-что о тесте по биологии в понедельник. Кто это был? Фредж, что-то там. Майкл стягнул карман своей рубашки и протянул ей бумагу. Сьюзен развернула её. Фредди Миллер, прочитала она. Я хотел позвонить тебе, чтобы сообщить и дал тебе его номер, чтобы ты, если захочешь, могла перезвонить ему, но потом, когда никто не ответил, он улыбнулся Дженнис, используя только одну сторону рта. Я знала, что Сьюзен придёт сюда. И знаешь, я подумала о твоём тайном поклоннике Агле и не забеспокоился, и решил, что лучше лично убедиться, что всё в порядке. Это было ужасно мило, сказала она. Так всё в порядке? Всё просто ужасно, сказала Сьюзен. Сначала он пришёл и пытался влезть в окно, потом названивал по телефону. Я думаю, он вернётся и попытается что-то сделать. Мак засунул руки в карманы джинсов и, нахмурившись, смотрел на пол. Может, мне лучше остаться здесь на всякий случай? Они прошли в комнаты и включили телевизор. Майк сидел в другом конце, далеко от Дженнис. Никто особо не разговаривал, разве что между передачами обсуждали, какую программу смотреть дальше. Дженнис не могла смотреть телевизор, когда в комнате находился Майк. Она всё время думала о том, что произошло между ними, обо всём, что привело к этому. Они молча сидели далеко друг от друга, словно незнакомцы. Около 9 часов Сьюзен вспомнила о Фредди. Она подошла к телефону на столе рядом с Майком. "Ты не можешь позвонить по другому телефону?" спросил Майк. "Что не так с этим?" "Мы не услышим передачу. Иа недолго." Сьюзен. "Ладно, ладно, не будь занудой." Она вышла из комнаты. Дженнис ждала, её сердце колотилось. "Дженнис?" Она посмотрела на Майка. Он наклонился вперёд, опёршись локтями на колени, его руки были крепко сжаты. О том, что случилось, сказал он. Ну, помнишь, в библиотеке. Мне жаль, прости. Я не знал, что делал. Выглядело так, будто знал. Что заставило Дженни сказать это? Она хотела пнуть тебя. Я о том, что когда поднялся с брит и наверх, хотел сказать ей, чтобы она ушла, но потом она, ты знаешь. Да, знаю, видела. Я не виню тебя, можешь ненавидеть меня. Ненавидеть тебя? Яне кажется, что-то сломалось внутри. Её глаза наполнились слезами, и Женя зарыдала, потом побежала к двери, но остановилась. Она повернулась к нему. Он был весь расплывчатый. Он стоял посреди комнаты. "Я не ненавижу тебя", закричала она и выбежила из комнаты. Она была ещё в ванной, когда зазвонил телефон. Уже закончила плакать, но глаза выглядели красными и опухшими. Последние десять минут она пыталась набраться храбрости, чтобы снова встретиться с Майком. Теперь у нее не было выбора. Она услышала шаги. Ты идешь к телефону? – спросила Сьюзен. Дженис открыла дверь. Она поспешила за Сьюзен на кухню и сняла трубку. Алло. Угадай, кто, детка? Я же просила тебя не звонить. Я ни от кого не принимаю приказов. Если ты не… Она услышала щелчок в телефоне. Мистер Растиг, услышала она. А? Глен был шокирован, но не больше, чем Дженис. Это был Майк на внутреннем номере. Мистер Растиг, это сержант Франк, департамент полиции Уэстергроув. А? Вы знаете, что домогательство это преступление, которое карается штрафом в пять тысяч долларов или шестью месяцами тюремного заключения, если вы продолжите. Глен Растиг повесил трубку. Дженис встретила Майка, когда он направлялся к входной двери. Фантастика, крикнул Сиус. Ты был великолепен. Он вежливо натянуто улыбнулся Дженис. Наверное, я пойду. Глен не доставит больше хлопот. Во всяком случае, не сегодня. Тебе обязательно уходить, спросила Дженис. Думаю, мне лучше уйти. Пока, увидимся.